э батенька я же по основному профилю именно что памятью и занимался в свое время да пришлось знаете ли вот и помню что то да как в таких случаях говорить вас то я сразу узнал да только назови я ваше имя вы вполне возможно что и не вспомнили бы ничего почему так человек должен сам вспомнить. Иначе мозг не разбудить. Извне это почти невозможно, только изнутри. Замыкается человек в себе, и мозг спит. Вывод во сне. Много ли сделать можете?» «Не знаю. Наверное, немного». «Почти ничего». «В смысле, ничего сознательного? Да. Ладно, отдыхайте. Вам еще два дня лежать надо». Уже у выхода подполковника обернулся. — Как вы говорите называться ваша часть? — 82-я отдельная армейская штрафная рота. — Думаю, что здесь вы ошибаетесь. — Почему же я хорошо помню? — Ваш командир говорил мне, что за дот он написал на вас представление об освобождении из штрафной роты, так что... Сами понимаете. Мой командир, капитан Романов, вы его видели? А что ж тут такого необычного? Ваша рота отсюда в двух километрах стоит. Видимся иногда. На завтрак главврач зашел снова. Мне несколько получало, голова уже не гудела, как церковный колокол. — Поправляйтесь. — Вашими стараниями. — Да, у вас и организм-то крепкий, и тренированный. Такие нагрузки должен переносить. — А из чего вы взяли, что тренированный? — Ну, голубчик, я же врач. Уже не знаю, кем вы там до штрафной роты были, но уж тренированного спортсмена-тракториста от я всегда отличить сумею. А где тело здоровое, там и ум соответствующий. — Хм, по-другому тоже бывает. — Ну уж, это вы, батенька, загнули. — Загнул? И я рассказал главврачу о немецких выпускниках. — А что? Никакой подписки я никому не давал? Да и кто бы здесь мог ее у меня отобрать? Рассказ мой потряс подполковника. Но он сидел молча. Только прикуривал папиросы одну за другой нервничал ломал их крепкими пальцами снова закуривал временами начинал ходить по палатке это все все что знаю лично я кошмар я лично знал многих немецких врачей высококлассные специалисты мастера своего дела что вы вот так «На живом человеке...» «Маурер, вы их говорите?» «Да, Карл Фридрихон Маурер. Профессор. У него своя клиника под Лейпцигом». «Все так, да. Я его не знал, лично не встречались, но про его работы на мозге слышать приходилось. Вот, значит, куда его занесло. Не ожидал». «Эх, в Москву вы мне сейчас!» «Так в чем же дело? Вы же не к тещи на блины, как я понимаю, собрались». «Какие уж тут блины, там клиника есть. Работают над случаями, аналогичными вашему, только в более тяжелой форме. Маниакальный бред, навязчивые галлюцинации, ну и прочие радости. Вы не специалисты, не поймете». Но есть, есть в ваших рассказах нечто важное. Да и сами вы. А я-то здесь при чем? Якорь, помните? И в вашем случае, ну, как и у этих э, выпускников, есть такая же зацепка в памяти. Надо только ее найти. И что же тогда произойдет? Мы разбудим мозг. Человек сможет чувствовать. Видеть и слышать, понимать. Эх! Так напишите рапорт. Ну, что в таких случаях полагаться писать у вас? Я хоть 10 напишу. до да толку? В смысле? Немцы утром прорвали фронт. Их танки у нас в тылу. Дороги на Москву для меня нет. И вы так спокойно об этом говорите. А что я должен делать? Кричать караул? — Добегать? Да У меня госпиталь, а не боевая часть. Здесь мой фронт. — Так что же я тогда тут разлеживаюсь? — Завтра. Это я вам как лечащий врач говорю. И чтоб мне ни, ни раньше я вас не выпущу. Начальнику особого отдела армии, полковнику товарищу Ладыгину, исходя из требований о ориентировке, 85 дробь «Д» сообщаю вам, что допрошенный мною Гауптман Фридрих фон Краевский показал на допросе следующее. Пленение Гауптмана было произведено в дерзкой форме, среди бела дня в городе, заполненном немецкими войсками. Пленивший его человек назвался старшим офицером специального подразделения Красной Армии. Этот человек... Хорошо водит автомашину, танк, стреляет из танковой пушки и пулемета. Уточненные мною обстоятельства боя у деревни Хромчихина в целом подтверждают показания Краевски. местонахождение этого человека мною устанавливается. К сожалению, связи с вторым батальоном в настоящий момент не имеется. Часть ведет бои в окружении. Поэтому опросить командира батальона более подробно возможности не имеется. Поскольку указанные события могут иметь прямое либо косвенное отношение к лицу, указанному в ориентировке, прошу вас проинформировать об этом инициатора запроса. Оперуполномоченный особого отдела стрелковой дивизии капитан Лавтев.